Андрей Молчанов. Экспедиция в один конец. Роман. Серия Секретный форватер. Москва, издательство «Вечи» 2013 год. Категория 18+. Беглый каторжник и журналист-неудачник, бывший КГБшник и офицер-подводник. Они все очень разные, и у каждого своя цель. под флагом Гринпис на борту научно-исследовательского судна они плывут в составе команды к затонувшим в Атлантике российским ядерным подводным лодкам. Корабль начинен взрывчаткой, основная часть команды террористы от экспедиции веет смертью. Пока главные герои врозь, но очень скоро им придется объединиться, чтобы выжить, чтобы спасти мир.